Глава 13. Офис фирмы, торгующий автомобилями. Кирилл был уверен, что фирма его процветала благодаря тому, что на рабочем месте он занимался исключительно работой, и все его мысли вращались вокруг коммерческих проблем. В его кабинете не было ни телевизора, ни бара. Ни музыкального центра, ни аквариума, ни картины с пейзажем Левитана. Лишь белые голые стены и огромный стол с телефоном. Молодые и красивые сотрудницы, дабы не маячить перед глазами директора, были переселены на отдельный этаж. Секретаршу Кирилл нарочно подобрал с таким расчетом, чтобы она не вызывала у него никаких чувств, кроме желания как можно глубже уйти в коммерческие дела. Одним словом, в фирме царил спартанский аскетизм, доведенный до абсурда. «Какой-то господин хочет переговорить с вами лично», сказала секретарша, войдя в кабинет Кирилла. Она с трудом передвигалась на туфлях с каблуками-шпильками, что в ее почтенном возрасте было подвигом. «Что он хочет?» спросил Кирилл не поднимая головы, он изучал договора, подготовленные к подписанию. «Говорит, что собирается приобрести у нас крупную партию Рено. Соедините». Кирилл поднял трубку и услышал незнакомый голос. «Здравствуйте, господин директор». Человек очень старался говорить. Отчетливо и чисто, но все же ему не удалось скрыть акцент. Сомнения Кирилла развеялись окончательно, когда покупатель крупной партии сказал «Вы должны меня понять, у меня на руках слишком большая сумма денег, чтобы я мог без опасений приблизиться к вашей фирме, поэтому было бы лучше, чтобы вы сами подъехали ко мне». — Где вы находитесь? — спросил Кирилл, ослабив, а затем сняв галстук. — Я еду по набережной. Если через пять минут вы станете на пересечении портового бульвара и улицы Кленовой, я подъеду к вам. Поговорим в моей машине. — Хорошо, я буду, — ответил Кирилл и положил трубку. Он снял пиджак, повесил его на спинку стула, затем закатал рукава. «Значит, этим ребятам все не имется. Придется принимать непопулярные меры». «Я сегодня вряд ли вернусь», — сказал Кирилл, секретарши. «Не забудьте предупредить всех, что завтра в 10 совещания». Он на ходу набрал номер мобильного телефона Фрола. «Ты можешь быть через пять минут на пересечении Портового и Клюновой. «Запросто» ты предлагаешь попить пиво нет пиво попьем позже следи пожалуйста за мной до тех пор пока мне не станет плохо и постарайся раньше времени себя не выдавать фрол привык что кирилл зачастую говорил загадками и не стал уточнять что значит станет плохо и зачем ему надо за ним следить он вообще мало что знал о кирилле но никогда не приставал к нему с расспросами. Может, потому они дружили уже много лет и не конфликтовали. До места встречи было рукой подать, и Кирилл не спешил. Он хотел быть уверенным, что Фрол успеет подъехать до того, как он сядет в чужую машину. Он встал на обочине дороги, пропустил несколько легковушек, хотя они притормаживали, а водители вопросительно глядели на него. Остановив такси, Кирилл попросил водителя медленно ехать прямо. Проезжая пересечение бульвара с улицей Кленовой, Кирилл внимательно посмотрел по сторонам. Знойный полдень, здесь всегда было мало народу, а сейчас вообще никого не было. Темно-синяя БМВ «Фрола» с затемненными стеклами уже стояла в тени акации. Порядок. Можно выходить. Кирилл велел водителю остановиться, Вряд ли оптовик был настолько безрассуден, чтобы в ожидании Кирилла стоять на перекрестке. Скорее всего, он уже был здесь и, не останавливаясь, поехал дальше. Теперь надо ждать, когда он развернется и пойдет на второй заход. Кирилл встал в тени, вынул из кармана газету и сделал вид, что читает. Не прошло и минуты, как на перекресток медленно въехал черный «Мерседес». Его крыша, капот и стекла были покрыты грязными подтеками. На подкрылках висели засохшие комья глины. Номер прочитать было невозможно. На тихом ходу машина проехала мимо Кирилла, затем остановилась и дала задний ход. Поравнявшись с ним, она остановилась, открылась дверца. «Садитесь, пожалуйста». Кирилл пригнулся и заглянул в салон. За рулем сидел молодой черноволосый мужчина. Его лицо Кириллу было незнакомо. «Ты не ошибся?» — уточнил Кирилл. Водитель отрицательно покачал головой. Кирилл захлопнул переднюю дверцу и открыл заднюю. Все же лучше находиться за спиной водителя. Он сел, и машина тотчас тронулась с места. Минуту они ехали молча. Водитель гнал машину по портовому бульвару. Кирилл вынул из кармана солнцезащитные очки и стал протирать стекла платком. Очень удобный способ для того, чтобы незаметно посмотреть назад. В отражении очков хорошо было видно, как за «Мерседесом» ненавязчиво следует темно-синяя «БМВ». «Кажется, вы хотели со мной о чем-то поговорить?» спросил Кирилл. «Да» словно очнувшись от спячки, сказал водитель. «Я хочу приобрести двадцать автомобилей Рено». Вдруг скорость начала падать, двигатель заглох. Водитель в чертыхнулся и свернул к обочине. «Мерседес» медленно подкатил к эвакуатору с пустой платформой. «Вот что они придумали», — понял Кирилл. «Извините», — сказал водитель вынимая ключи зажигания и открывая капот. Что-то с двигателем. Одну минуточку. Я под капот гляну. Кирилл краем глаза заметил, как БМВ обогнала Мерседес, сбросила скорость и свернула в какую-то подворотню. Фраул все увидел, лишь бы не поторопился. Водитель проворно выскочил из машины и закрыл за собой дверцу. Кирилл знал, что он сейчас делает. «Мерседес в роли мышеловки. Неплохо!» Водитель поднес брелок с ключами к ветровому стеклу и нажал кнопку на пульте охранной системы. Во всех четырех дверцах щелкнули блокираторы. Ловушка захлопнулась. Без ключей зажигания изнутри дверцы никак не открыть. Конечно, можно выбить ногой стекло, но это никогда не поздно сделать. На этом... Роль водителя, видимо, была исчерпана. Он моментально исчез. А из кабины эвакуатора выскочили уже знакомые Кириллу мужики в черных куртках. Один с синяком под глазом, а другой с распухшими губами. Кирилл приветливо помахал им рукой. — За работу, ребята! Вашей настойчивости можно позавидовать. Торопясь, они стали разматывать трос с крюком на лебедке. Зацепили «Мерседес», словно огромную рыбину. Включили мотор лебедки. Машина медленно заехала на платформу. Они принялись укреплять колеса колодками. Кирилл с интересом наблюдал за их работой. Дотянулся рукой до кнопки сигнала, надавил на нее. От неожиданного гудка оба похитителя вздрогнули. Тот, у которого был разбит нос, едва не упал с платформы. Кирилл рассмеялся, перебрался на водительское сиденье, включил магнитолу. На крыше эвакуатора вспыхнул оранжевый проблесковый маячок. «Поехали!» Крутой разворот, и эвакуатор покатил в обратную сторону. В кармане Кирилла запиликал мобильный телефон. «Ты еще жив?» «Это Фрол. «Беспокоится парень». «Не только жив, но еду с комфортом и музыкой». Может, остановить их и положить мордами на асфальт? Не торопись, я хочу узнать, что они от меня хотят. Так это не первая попытка? Третья. Пора проникнуться состраданием. Любопытство разбирало все сильнее. Чтобы чем-то себя занять, Кирилл исследовал содержимое бардачка. Вывалил на пол какие-то мятые бумажки, старые свечи, пустые сигаретные пачки. Ничего интересного. Становилось душно. Жаль, нельзя опустить стекло. А то превратилась бы поездка в сплошное удовольствие. И все же нельзя так расслабляться. Ведь не по набережной он едет в своем автомобиле, рассматривая девушек. Как ни крути, а его похитили. Украсть средь бела дня. И что будет дальше, пока трудно сказать. Может, потребует выкуп. Только у кого? Единственный кредитоспособный человек в фирме — он сам. Тогда, может быть, это проделки конкурентов? Сейчас заведут в какой-нибудь заплесневелый гараж, поставят на живот горячий утюг и станут требовать, чтобы признал себя банкротом. Чушь собачья. Рынок давно поделен, с конкурентами все конфликты улажены. Вот же ребус загадали». Кирилл обернулся, потом посмотрел по сторонам. Фрола не видно, но он где-то недалеко крутится по соседним улочкам, не выпуская эвакуатор из виду. Можно представить, как ему не терпится размять мышцы. Горячая голова, может дров наломать. Проехали улицу луговую, свернули на заозерную. Маршрут напоминает полукольцо. Проверяют нет ли хвоста въехали в самый пыльный район города. Здесь теснились гаражи, тянулись полуразрушенные заборы каких-то заброшенных заводов и подозрительных автосервисов. Похоже, конечная цель уже близка. И тут эвакуатор неожиданно свернул в узкий проезд между серыми бетонными стенами какого-то цементного завода и, переваливаясь с бока на бок, медленно поехал по грунтовке черт подери Колея глубокая пробитая наверное весной в пару дождей бмв здесь не проедет сядет на днище молодцы похитители кирилл обернулся белая как мука пыль с плотным туманом заволокла весь обзор трудно сказать увидел фрол куда свернул эвакуатор или нет кирилл выдернул из чехла мобильный телефон и тут его сердце упало Роуминг исчез. Радиоволны застревали среди железных и бетонных перекрытий. «Вот теперь веселись», — сказал себе Кирилл, когда эвакуатор выбрался из узкого проезда и снова свернул в лабиринт из старых цистерн. «Как же здесь сориентироваться? Кругом бетонные заборы, ржавые машины, цистерны, опрокинутые подъемные краны». Фрол наверняка застрял где-то на въезде в промзону рвет на голове волосы от досады и повторяет, говорил же, что надо класть их мордами на асфальт. Эвакуатор снова свернул, проехал в ворота и остановился под ветхим черепичным навесом. Хлопнули дверцы кабины. Пыль медленно оседала. Кирилл видел, как вокруг эвакуатора суетливо двигались расплывчатые фигуры. Что они предпримут дальше? Разблокируют дверцы и предложат выйти? Вряд ли. Даром, что ли, затеяли весь этот фокус с «Мерседесом» и эвакуатором? Скорее будут вести переговоры через стекло. Но он ошибся. У похитителей были другие планы. Один из них поднял капот. Кирилл услышал, как звякнул гаечный ключ. Что он там делает? Второй ненадолго ушел и вскоре появился с газовым баллоном в руках похожим на огнетушитель, только синего цвета. Кажется, они решили превратить «Мерседес» в газовую камеру. Что в баллоне? Яд, эфир или закись азота для наркоза? Что бы там ни было, можно не сомневаться, что похитители намерены лишить Кирилла боли и рассудка. А это уже чревато серьезными последствиями. Кирилл опустил руку и пошарил под сиденьем. Иногда водители хранят там молотки или другие какие-нибудь тяжелые предметы, но ничего похожего не оказалось. Тянуть нельзя, надо действовать без промедления. Злоумышленник с синяком под глазом уже снял хомут с какого-то патрубка и высвободил конец гофрированного шланга. Сейчас он подсоединит к нему газовый баллон, И в салон машины через вентиляционные отверстия хлынет какая-нибудь удушающая гадость. И все-таки салон «Мерседеса» не камера смертников. Стекло можно выбить одним ударом ноги. Для этого надо только лечь на спину. На всякий случай Кирилл закрыл все задвижки на воздуховодах. Это было маленьким утешением. Он не видел, что злоумышленники делали заподнятой вертикальной крышкой капота. Он нажал кнопку сигнала. Пронзительный вой разнесся по всей округе. Быть может, сигнал услышит Фрол и придет на звук. Но сигнал внезапно оборвался. Ну да, надо быть полным идиотом, чтобы не догадаться снять клемму с аккумуляторной батареи. Значит, злоумышленники все-таки не полные идиоты. Первые две неудачи их чему-то научили. Крышка капота медленно пошла вниз. Теперь Кирилл мог видеть, что в гофрированный шланг уже вставлена медная трубка от баллона. Однако надо поторопиться. Нельзя недооценивать опасность. Лучше выглядеть суетливым и испуганным, чем потом хватать ртом отраву. Кирилл откинулся на спинку, поднял ногу и нацелил ее на ветровое стекло, демонстрируя серьезность своих намерений. Но злоумышленники опять удивили его своей добросовестностью и обстоятельностью. Мужик с разбитыми губами неожиданно выхватил из-за пояса пистолет и приставил ствол к стеклу, целясь Кириллу в голову. Обстановка была очень удобной для того, чтобы как следует рассмотреть оружие. Кирилл приблизился к стеклу. Вот это уже впечатляющий аргумент. Макаров, калибра 9 мм, с магазином на 8 патронов, весом в 670 граммов. Пробивает голову насквозь с расстояния 50 метров. Классика. Он с пониманием кивнул и убрал ноги под педали. Теперь остается лишь помочиться на носовой платок и закрыть им рот. Но где гарантия того, что злоумышленники не засунут медную трубку? от баллона, скажем, в ноздрю. — Давай! — крикнул мужик с пистолетом. Его коллега с синяком под глазом послушно повернул вентиль на баллоне. Послышалось громкое шипение, будто в салон начали заползать рассерженные змеи. — Доигрался, — подумал Кирилл. — Потерять сознание — это не самое страшное. Главное, в каком месте и в каком состоянии прийти в чувство. Вдруг он почувствовал, что эвакуатор вздрогнул и, двигаясь задним ходом, стал быстро набирать скорость. Мгновение спустя резко затормозил. Мерседес качнулся, как лодка на шаловливой волне и едва не слетел с платформы. Пронзая облако белой пыли и царапая стволом пистолета сверкающие бока машины, куда-то назад полетел мужик с разбитыми губами. За ним следом снарядом пронесся газовый баллон. Мужик с синяком, как осенний лист, прилепился к ветровому стеклу. Не успел Кирилл понять, что случилось, как услышал приглушенный крик фрола и глухие удары. Разбирательства у колес эвакуатора продолжались недолго. На платформу заскочил фрол с белым от пыли лицом. Он смахнул с капота синяка, и, переставив пульт дистанционного управления к стеклу, разблокировал дверцы. — Ты еще живой? — крикнул он, открывая дверцу и хватая Кирилла за плечо. — Да живой, живой! — ответил Кирилл, вываливаясь из машины. Голова кружится. — А все потому, — начал занудствовать Фрол, что ты меня не слушаешь. Говорил я тебе... — У них пушка, — перебил его Кирилл, — расстегивая на груди рубашку. «Это что ли?» — спросил Фрол, показывая Макаров. Кирилл спрыгнул с платформы. Похитители ползали по пыли, как мучные черви в муке. Фрол поднял обоих на ноги. «Предлагаю испытать на них действие этой гадости», — сказал он, рассматривая Баллон. «Погоди. Сначала пусть расскажут, что им от меня надо». Злоумышленники переглянулись и стали вяло отряхиваться. — Я вас слушаю, — терпеливо напомнил Кирилл. Молчание. Фрол хмыкнул, отстранил Кирилла и вплотную приблизился к синяку. Схватив его за воротник, он тряхнул его с такой силой, что тот на мгновение исчез в облаке пыли. — Что вам надо от моего друга? — страшным голосом рявкнул Фрол. Отвечать! — Он хотел угнать мой Мерседес, — ответил синяк. Мы решили отвезти его в милицию. — Кретином прикидывается, — сказал Фрол, глядя на Кирилла. Кирилл подошел к синяку, тронул его за плечо и подтолкнул к платформе. — Ну-ка, малыш, полезай наверх. Зачем? — Зачем? — Узнаешь. Тот скарабкался на платформу. Кирилл прыгнул следом за ним и поднял с пола крюк. Чувствуя, что начинаются неприятные мероприятия, мужик с разбитыми губами торопливо заговорил. — Не знаем мы их, правду говорю. Нам приказали, смерти угрожали. — Кто приказал? — Мы их не видели, нам друзья передали. — Куда вы должны были его отвезти? — Никуда, здесь оставить. — Врет сволочь, — вздохнул Фрол. — Сними ремень. — сказал Кирилл Синяку. — Зачем? — Пришлось ударить его крюком в живот. Синяк согнулся пополам, закашлялся, сел на пол, но ремень снял быстро и без лишних разговоров. — Теперь связывай ноги, да покрепче, а то инвалидом станешь. Синяк принялся связывать ноги. — Ребята, да вы что? — испуганно заговорил его напарник. — Правду говорим, мы их в глаза не видели. — Вира, — сказал фрол Кириллу и махнул рукой. Кирилл зацепил крюком ремень и сдвинул вперед рычаг управления краном. Трос пошел вверх, и вскоре синяк повис вниз головой над землей. — Ты будешь тут висеть, пока заказчики не придут за мной, — пообещал Кирилл. Фрол с многозначительным видом, перекидывая из руки в руку баллон, повернулся ко второму похитителю. — А ты не радуйся, — сказал он. — Тебя тоже ждут острые ощущения. Ну-ка, снимай штаны. — Что? — едва слышно спросил мужик, с ужасом глядя на медную трубку, и облизнул сухие губы. Да — Да-да, — кивнул Фрол. ты меня правильно понял. Сейчас я сделаю из тебя воздушный шарик и пущу летать по ветру. — Да расскажи им все, Алхаз! — крикнул синяк, болтающийся вниз головой на тросе. Алхаз все еще колебался. Фрол стал баловаться краном. Откроет, закроет. Алхаз сводил носом и отворачивал лицо. — Ну так что, воздушный шарик? — произнес Фрол. — К полету готов? Осталось только пробку, подходящую найти. Алхас поднял голову и посмотрел на качающегося, словно маятник Фуко, Ваху. Наверное, он представил себя круглого, невесомого, утыканного, словно ежик черной щетиной, медленно пролетающего мимо напарника. — Он должен позвонить, — сказал глухим голосом Алхаз и опустил голову. — У тебя есть мобильный? — Нет, — покачал головой Алхаз и посмотрел на маленькую белую будку, стоящую на въезде во двор. — Там телефон. — Пошли. Фрол подтолкнул Алхаза. Тот понуро поплелся к будке. Кирилл спрыгнул с платформы, посмотрел на притихшего ваху и погрозил ему пальцем. «Не спи». В будке когда-то сидел сторож. Сейчас там ничего не осталось, кроме маленького стола, изрезанного ножом, и закопченного чайника. На столе в самом деле стоял перевязанный изолентой телефон. Провода были скручены кое-как, а кабель выходил через форточку. Видно было, что телефонная связь сюда была проведена недавно и временно. Когда он должен позвонить, Алхас приподнял руку, опасаясь, что этот жест может быть неправильно истолкован, и взглянул на мутный циферблат дешевых часов. Через 7 минут. Кто он такой? Не знаю. Наверное, иностранец. Может, монгол. В общем, чурка не русская. Глаза узкие, сам красный, косичку носит, ответил Алхас, подумав, и добавил хромает на одну ногу сколько он пообещал за меня две тысячи долларов не задумываясь соврал Алхас и тотчас получил от фрола удар в живот ты я хотел сказать десять тысяч фрол взглянул на кирилла словно спрашивая что он думает по этому поводу и какие еще есть вопросы значит так произнес кирилл глядя на телефон Скажешь, что вы меня взяли, но сильно потратились, и вам нужны деньги. Алхаз тоже смотрел на телефон и кивал. Согласиться с этим условием ему было несложно, потому как именно об этом он собирался говорить с Монголом. Скажешь, что деньги нужны срочно, потому что с тебя уже требуют за аренду машин. Настаивай, что хочешь получить деньги немедленно. Попросишь 500 долларов. Но не торгуйся, если он предложит меньше. — Понимаю, понимаю. А если выболтаешь что-нибудь лишнее, — добавил Фрол, и, не договорив, выразительно приставил ствол пистолета к голове Алхаза. Только он это сделал, как телефон разразился отвратительным звонком, похожим на то, как звенит ловушка в стакане. Алхаз вытер ладонью под солба и с подлобья посмотрел, на ствол Макарова и поднял трубку. Кирилл тотчас прижался ухом к тыльной стороне трубки. — Слушаю, — не своим голосом произнес Алхас. К его удивлению из трубки раздался жизнерадостный девичий голос. — Здравствуйте. Я звоню по поручению представителя экологической организации. Доложите, пожалуйста, как идет процесс отлова объекта. Алхас опешил, заморгал глазами с недоумением Глядя на Кирилла, потом прикрыл трубку ладонью и шипнул: "Я не знаю, кто это". Отвечай, как я тебе сказал, процедил Кирилл. Алхас кивнул, не смело оторвал ладонь от трубки и произнес: "Нужны деньги <coughs> за аренду машины. Хозяин требует". Простите, не поняла девушка. Что вам нужно? Деньги, громче. — ответил Алхаз. — Срочно, 500 долларов. — Секундочку. Некоторое время в трубке было тихо. Похоже, девушка передавала его слова Монголу. Фрол, устав держать пистолет, переложил его в другую руку. — Хорошо, — на удивление быстро решила вопрос девушка. — Представитель экологической организации будет ждать вас сегодня в 10 часов вечера в кафе «Золотая форель» не доезжая трех километров до поселка Лесогорская, Связь оборвалась. Некоторое время Алхаз еще держал трубку в руке, переводя заискивающий взгляд с Кирилла на Фрола. Словно хотел спросить, ну как, я все правильно сказал? Теперь вы меня отпустите? — Где? — спросил Фрол, обрывая телефонные провода. — Кафе «Золотая форель» под Лесогорским, — ответил Кирилл и взглянул на Алхаза. «Что за баба с тобой говорила?» Тот прижал ладони к груди и покрутил головой. «Клянусь, первый раз ее голос слышу. Я встречался только с монголом». «Сообщница», — уверенно сказал Фрол, ударяя ладонью по телефону. Случайно у него это получилось или нет, но телефон жалобно звякнул и развалился на куски. «Ну, хватит париться». Он первым вышел из будки, в его движениях угадывалось неудержимое желание покончить с этим делом и отметить победу в ресторане. Кирилл вернулся к эвакуатору и опустил Ваху на землю. — Не спал, Суслик? — строго спросил у него Фроу. — Нет, это очень важно для чистоты эксперимента. — Давай-ка в машину и побыстрее, а то у меня мало времени. Кирилл думал о том, что только что услышал. Монгол, представившийся представителем экологической организации, девушка, бодро ведущая переговоры. Кто эти люди? Зачем он им нужен? Но что ты задумался?» — спросил Фрол, хлопая Кирилла по плечу. «В Гаване когда-нибудь был?» «Э, дружище, ты много потерял». Предлагаю немедленно залить это позорное белое пятно в твоей жизни красным вином. — Я поеду в Лесогорское, — ответил Кирилл. «Что — Что? — с возмущением произнес Фрол. Ты даже думать об этом не смей. Этим дерьмом пусть занимается милиция. А ты — бизнесмен, элита экономического расцвета, локомотив производственного роста. — Нет, Фрол. Тверже повторил Кирилл, — милиция мне не поможет. А я хочу понять, что случилось. Фрол сделал вид, что не услышал этих слов. Срывая раздражение на Вахе, он пинком затолкал его в Мерседес и заблокировал дверцы. Затем вставил трубку газового баллона в шланг и открутил вентиль. Раздалось шипение. Ваха заволновался, скочил с сиденья прижался лицом к стеклу. Потом начал слабеть и глупо хихикать. Его ладони оставили мокрые следы на стекле. Теряя сознание, Ваха повалился на пол между сиденьями. «Готовь второго на спецобработку!» — крикнул Фрол, воинственно размахивая баллоном. «Второй поедет со мной кушать форель!» — ответил Кирилл и хлопнул а Алхаза, ладонью по спине выбив облачко пыли. «Эх, Кирилл, Кирилл!» — вздохнул Фрол. Он посмотрел через стекло на спящего Ваху и спрыгнул с платформы. «Ты, наверное, опять рассчитываешь на мою помощь?» — спросил он, подходя к Кириллу. Кирилл крепко пожал ему руку. «Спасибо. Теперь я сам справлюсь». «Ну, смотри!» — с заметным облегчением ответил Фрол и кинул на ладонь кирилла связку ключей от мерседеса потом вытащил из-за пояса трофейный пистолет размахнулся и зашвырнул его на крышу навеса